Значит, и продолжается у нас с вами 24 сентября 2012 года, вторая часть занятия у нас. Вот, Путем императора, да, вот с этой судьбой, более менее разобрались. Ну, понятно, что там не императоре я еще в это 5 копеек скажу, да, и вообще, в принципе, мы вот около этой темы в любом случае будем достаточно находиться, да, там с разных сторон будем осматривать. Вот это та судьба, которая не меняется. Ну, как я вам уже описала, да, даже ее не меняется, тоже можно ввести в кавычки. То есть при достаточной точке опоры, да, при достаточном понимании, чего от себя хочет этот путь, да, и при, соответственно, инструментах на изменение этой темы, и здесь также можно чуть-чуть эти темы раздвинуть. Слово сказать, то, что она не меняется, это в наших с вами интересах. Во-первых, мы под нее заточены, под эту судьбу. То есть да, нас вооружили в достаточной степени, чтобы на ее мы проходили, а не какую-то другую. То есть каждая судьба хороша для каждого отдельного человека. Да? Вот. Плюс к этому да, еще получается, что эгрегор дарит такое э, удивительное ощущение, э, которое, наверное, можно вполне назвать вот счастьем. То есть вообще счастье э, с исторической точки зрения – это такой процесс, который схож чем-то с химическим процессом. Вот, да, это когда то, что ты делаешь, ты делаешь в рамках своей судьбы и работая на своего эгрегор. Вот в этом случае да, тебе наполняет вот это ощущение счастья. Да, смотрите, это не значит, что нет проблем. Потому что что такое проблема? Проблема – это обычно задача, которую не хочется решать. Вот, да, то есть, соответственно, это нельзя назвать отсутствием проблем, это нельзя назвать состояние счастья отсутствием поиска или там, не дай бог, стагнацией. Да, счастье бесконечно, понятно, что это движение, это движение, это изменение жизни, это изменение внутреннего пространства, да, там это разнообразные переживания. Да, вот. Но это воспринимается вполне себе как часть жизни, в общем, воспринимается с благодарностью. Я помню, как мне один из учителей, значит, я ходила на тренинг, и вот там очень так говорил мальчик, который преподавал. Значит, вот он уже знал, что я работаю в Таро, и он так мне вопрос, он говорит, ты что думаешь, ты крута? Я так не думала, и я ему говорю, нет. Он говорит, нет, ну, вот, ну, может, надо договорить, правда? Он говорит, ну, если бы ты так думала, то вот имей в виду, что ты столь же крута, как, например, любой автомеханик, который а, чинит машины и при этом у него внутри звучит музыка, да, что это вопрос просто нахождения своего пути. Вот, а мне хочется вспомнить по Магнию Барто а, с её, Окончанием стиха, помните, кто трусы ребятам шьет, уж, конечно, не пилот, мамы всякие нужны, мамы всякие важные. Да, вот это достаточно внятно, да, там описывает. То есть, конечно, вопрос эм, в первую очередь в том, на что ты заточен. Если ты делаешь, что на что ты заточен, то как-то счастье тебя <радо> рано или поздно нагонит. У нас даже будет карта старшего аркана, которая кратко формулируется как состояние счастья, это карта Солнца. Это карта совмещения того, что тебе по миссии необходимо делать, с тем, что тебя при этом еще и солнце за это одобряет. Целует его обе щёки и говорит, вот теперь тебя люблю я. Вот, ты работаешь вполне себе внятно, уже другие хороший пример. Мы вот, за тебя рады. Окей. Значит, и вторая судьба, вот это вот уже вторая тема, второй тип судьбы, это уже тема текучести, это уже то, что. Ну, скажем более подвижно и зависит непосредственно от нас. Будем с вами изучать систему семи тел, чуть-чуть мимо проходить для большей ясности курса. Будем говорить о том, что есть тело под названием «каузальное», в связи с этим есть так называемый «каузальный поток». Вот, это как раз та судьба, которая от нас зависит. Это вот выборы наши. Ну вот, да, вот когда мы их делаем, то, соответственно, мы получаем один результат, делаем другой выбор, получаем другой результат. Это то, как непосредственно ты по этой реке плывешь. Нет, да, там плывёшь стеная и жалуешься на жизнь. Плывешь, значит, с попыткой пройти это как можно скорей. Да, там плывёшь, наслаждаясь окружающими пейзажами. Понимаешь, да, там, насколько там ты шарашишься об эти камни или там подводные, да, или там соответствующие как-то. Обплываешь или там шарахаясь об камню говоришь: "О, привет", плывешься да. дальше. То есть вот, да, то есть Ф это вот как раз то, что мы уже сами можем выбирать. Понятно, да? Ну, к сказать, здесь мы тоже не свободны, потому что понятно, что автоматизм и рулит, большинство выборов мы делаем автоматически, ничего с этим не поделаешь. Вот. Поэтому вот даже каузального потока судьбу вполне себе можно предсказать. Да? То есть обычно, как я там пример привожу, вот, напомни, Ольга. Ольга, спасибо. Значит, я вас так потихонечку выучу. Да, вот, просто. Свое время мне на это потребуется. Напомню сейчас, что у меня как Света, Свет, ага. вот, просто я так восстанавливаю в памяти, чтобы меня уже количество все-таки знакомых мне поемел учеников ширилось. Вот если вот у нас прекрасная девушка Ольга, значит, войдет в эту дверь, направится в сторону туалета, а потом остановится, сколько шансов на то, что она пойдет вперед опять к этому туалету? Ну много, да, направлялась она туда. Сколько шансов, что она там подойдет и откроет, закроет окно, или там, я не знаю, там развернется, пойдет обратно. Достаточно. Сколько шансов на то, что она там прыгнет Васе на колени и придется его целовать в обещаки? Я бы сказала, что маловато. Понимаете, да? Там про тройное сальто мортале это, наверное, легче, чем целовать Васю. тут ну, тоже, в общем, в вероятности маловая. Что? Она замужем. Ну да вот, эсцент, такой возмущенный, главное, ужас какой. Значит, ну, понятно, да? То есть, соответственно, мы все так или иначе в своем движении по своему пути достаточно предсказуемы. И как сделать так, да, чтобы Оля в первую очередь бросалась целовать Васю? Понятно, что для этого надо саму Олю несколько перепаять. Нет, да? А если Вася расцеловать А, смотри, в этом случае да, мы говорим о, не о ее, то есть опять же у нее будет выбор. Пойти в другой туалет, мазать ему по морде, да, там, соответственно, отшутиться, понимаешь, да или поцеловать так, что ему больше не захочется. Да, то есть это все равно вопрос выбора, понимаешь, нет? Вот, и при этом один из этих выборов, как ни странно, будет самым вот таким напрашивающимся. То есть вот за что я а, не люблю психологов, я вам уже старательно описывала, да? за что я их люблю. А, значит, вот у меня в свое время была совершенно офигительная психотерапевт, которая работала очень глубоко, и она в общем, ввела в мой, в мой лексикон понятие, что настоящую работу мастера не видно. Вот. И я до сих пор помню вот это состояние абсолютного шока когда вот я у нее побывала по моему три или четыре раза работали мы как мне казалось с чем-то совершенно не связанным с процессом да там моей теперешней жизни то есть мы там что-то с каким-то образами работали да там что-то там ну, херню какую-то делали короче ну, вот я тогда была еще неопытной, один из первых таких ну, сильных психотерапевтов в мою жизнь попался они те которые просто рассуждать со мной были готовы работал глубоко и вот после этих трех четырех приемов Я оказываюсь дома в классической для себя ситуации. Я в это время жила значит, с человеком, который ну, психопатичен несколько был по своей сути. Да, и, значит, э -э, кошка, -то я не помню, где-то там что-то не то сделала. И вот, значит, он хватает эту кошку, швыряет в туалет, захлопывает дверь этого туалета. Значит, в, в таком состоянии, да, абсолютно психованным. А я при этом мою посуду. Да, и я э -э помню, как я вот поворачиваюсь к нему да, вот с руками вот в этой пени. И очень спокойно говорю о том, что еще ты сделал. Он да вот там, ну, в общем, продолжает. Значит, я поворачиваюсь опять продолжаю мыть эту посуду. Он пытается, я говорю, а теперь, ну, выпускаю кошку. Дверь, дверь говорит, не открывается. Я говорю, ну а кто ее запер? Вот, и вот и я через какое-то время понимаю, да, что вот все, все, все годы, которые мы жили вместе, Я бы перестала мыть посуду, я бы успокаивала его, открывала сама дверь, жалела кошку, понимаете, да, то есть там до, до, вечера были бы, до вечера было бы, в общем, куча чем заняться, да, и при этом там, например, любые планы там на романтический ужин или на хорошее совместное времяпровождение было бы напрочь изгажено таким образом. А так, соответственно, да, он в состоянии в крайней степени смущения открывает эту кошку, конечно, не извиняется, но, по крайней мере, скажем не пинает еще, вот, и заглядывает мне в глаза, еще и помогает на стол накрыть. Да, и я понимаю, что это вот спасибо Ниночке, да, ну, потому что чтобы автоматически, не задумываясь, начать вести себя по-другому, да, для этого нужна действительно работа с глубинами психики, понимаете, да? А все-таки это так или иначе, в общем-то, вопрос именно, ну не, не столько понимания, понимание это не решит. Мало ли что я до этого понимала. Я все эти годы понимала, да, что он псих и надо прекратить его искушать на психопатические действия, да, ну понимала, ну что, ну вот, а тут, да, никакого понимания, да, автоматическая реакция, только другая, столь же автоматично, но по-другому. Вот это вот то, что делают мастера, ну вот, неважно, там они на тренингах это делают, на индивидуальной психотерапии, просто кому-то больше подходят тренинги, кому-то индивидуальные, кому-то в каких-то вопросах тренинги, в каком каких-то индивидуальные. Вот это то, как изменить свою каузальную судьбу. Чтобы не было такого, да, что ой, вы моя булочка, помните, когда они ходили жиром к жиром, да, в трое лодки, не считая собаки, когда они по тому, по тому же самому месту пятый раз уже проходят. Да, вот если бы вам показалось, что ваша судьба начала вам одно и то же повторять в разных вариациях, да, это значит, что, в принципе, она пытается до вас донести какую-то очень простую вещь. Помните, я начинала курс с того, что я описывала вам, что а, любой опыт, купленный вами, Это то, из чего должен был быть сделан конструктивный вывод. Только тут одного вывода недостаточно. Вывод должен пройти настолько глубоко, что след за собой понести другие действия. Если тебе для дела не такого рода выводов обязательно нужен профессионал, который тебя дожмет, что вывод сделала не только сознательная часть, типа А, поняла, а еще и бессознательно, когда глубинно прочувствовала всей собой, да, ну прости. Значит, вот тогда иди. Делать эти глубинные выводы к профессионалу. Вот. А если уже большая, мальчик, большая девочка или большой мальчик, который уже способен на самообслуживание, да, и просто словленный инсайт понимания тут же опускается так глубоко, что оно меняет ваши программы бессознательного, ну, значит, тут уже можете без тренингов. Вот, Хотя, опять же, весь вопрос в сложности задачи. Да, например, я вот... Лися точно знаю, что там в ряде вопросов, например, не лучше обратиться к профессионалу, да, что я сама это не докопаю, никак. Странно, кстати, виднее. Очень многие вещи. Вот, значит, вот, например, меня тут глючило на тем, потому что я боюсь потерять дочь. Я первую дочь потеряла, первого ребенка. Вот, дальше одни были мальчишки, сейчас опять дочь, и я опять стало глючиться на тему того, что вот я его потеряю. Значит, я к Женьке про детское говорю, Женя, с чем мне работать? С мамой, с собой? С чем мне вообще работать? Он говорит, ты да ни с чем не надо работать. Я говорю, в смысле? Он говорит, да ты не боишься потерять этого ребенка? А я говорю, не звучишь как то, что ты боишься его потерять. Я говорю, а, а что тогда? Он говорит, смотри, да, ты беспокоишься, у тебя гормоны идут. Да, это это беспокойство рационализируешь, рационализировала страх потери ребенка. Ну, не знаю, говорит, ну там. что там, рационализируй у вас что-нибудь другое, этот страх, да, или просто бойся вовсю, да, не надо ни с чем работать, расслабься, вот я бы хороша была, да, если бы работала маму, себя, ну вот, я действительно не звучу, потому что я там уже кроватки покупаю, я не знаю, да, там пинеточки собираю, я точно знаю, как она будет расти, где же тут страх потеряет-то на самом деле. То есть, да, он на каком-то уровне присутствует, это на уровне беспокойства, а не программы. Ну вот, со стороны все видно. Я уверен, что приди вот ко мне вот такая дурища беременная, начни мне стыкать по поводу страха потерять ребёнка, ну вот, я бы и то же самое, что Женя бы сказала. Я бы сказала, не пизди, ничего ты не боишься, просто беспокоишься, да, там, по-пустому. Не надо это беспокойство утюжить по десятому разу. Понимаете, нет, нет. Я про то, что да, вот какой бы ты ни был профессиональный врач, самому себе вырезать импендицит, лучше не пробовать. Тут лучше все-таки да, в бессознательном состоянии тушкой, к хорошему врачу. А в том случае, если какую-то фиговину себе надо сделать, то вполне тебе может и хватить твоих навыков. Смотрите всегда, да, если попробовал сам с одной стороны, с другой, с третьей стороны, да, видишь, не получается, ну тогда подними попу и сходи к профессионалу. Чё, чё ты? Какой бы ты сам ни был профессионал. Ты же не с собой сейчас, не с другим работаешь, а с собой. Окей, значит, изменение судьбы. Повторюсь, да, значит, вот смотрите, давайте мы с вами сказку про Золушку посмотрим, да, коротенькую. Значит, вот а, то, что прекрасная девица встретила фею. Это а, была кармическая история из пути императора, или это была история... Из того, что могло бы случиться, могло и не случиться. Как думаете? Кармическое. Другой разговор о том, что это должно было произойти ровно тогда, когда мало того, что был бал, да, еще при этом, да, и была определенная степень готовности самой Золушки. Понимаете, да, то есть когда она уже была хорошей девочкой, да, то есть она это заслужила так или иначе. Молодца. Но действительно, это было кармически предопределено. Я думаю, что вполне бы Фея, да, если бы Золушка в это время, там, например, подбивала бы дегтя, да, там, на ступеньке, по которым спускается Мачиха, да, Фея бы точно бы сидела бы на юлте, точно бы к ней не могла прийти. Понимаете, да, Потому что просто не заслуженно, не работает. Хорошо. в свою очередь, там соответственно то, что принц выбрал ее танцевать с собой. Да, вот, когда она пришла, то, что он ее выбрал, было кармически или могло измениться? Могло измениться. А, понимаете, да, то есть именно то, что на танец выбрал, да, то, что понравилось, могло измениться. Они друг другу предназначены. Я, например, одно, очень, там несколько случаев было таких, знаете, спонтанных выяснений чего-то про пары. Вот, например, была такая история очень смешная, когда значит, двоих, вот, двоих вот, которые точно вот их На небесах еще соединяли, когда они уже сойдясь, это просто мои друзья, выяснили, что они должны были ехать в одном поезде за полгода до этого, но он из-за того, что посканалил собственной матерью, опоздал на полчаса, и она ехала одна. Вот. А еще до этого их приглашали на совместную вечеринку разные друзья. И они тоже там должны были встретиться, да, просто в данной ситуации у нее что-то случилось. Видите, репу чешет так пространство, блин, что ж такое-то, как мне вас опять свести, вот что мне надо сделать, спрашивается. Вот, еще была смешная совершенно история, когда у меня а, ходила на занятия девица, за которой ходил мужик, который за ней туда пришел на эти занятия, вот он бы ее всю съел. Ну, немножко там слабая половая самоидентификация у него, да, ну немножко он без хуя создание, да, ну чуть-чуть совсем. Вот, ну такой толстенький, да, ну лев, ну, тоже, в общем, бывает. Ну, там, соответственно, не очень он денежком зарабатывал, но при этом, ну, вот он, правда, реально, он, он был готов развиваться, у него была очень неплохая база, да, он был действительно глубина добрый, глубина порядочный, Плюс к этому он, он реально в ней души нечая. Его, значит, она там про одного угадает, про другого, про третьего. Уже всем было даже логиком, не то что этикам, понятно, что происходит. Да, год учились. Да? Год он ходил, слюни, пускал, значит, она его все отшивала всячески. В результате сейчас они живут вместе. Я могу сказать, что это, это просто прекрасная история. Как же они друг к другу подходят. Да? Она тоже, кстати, лица. Вот, значит, за это время, ну что, год совместной жизни, вот через год я его наблюдала, вот так вот случилось, что-то ему, вот, мне надо было, Значит, все прекрасно с профессией, такой темный огонь из глаз, с половой самоидентификацией все прекрасно, энергетическое все на месте, да, там, то, что до этого отсутствовало за ненадобностью, да, выглядит как мужик, ведет себя как мужик, еще и на нее периодически топает она, так сказать, от этого кайфует, Прекрасная история. Да, вот надо было, вот эти вот целый год уже не знала пространство, что сделать, чтобы она просто посмотрела вокруг себя, вот. То есть там они наверху действительно божественный режиссер, он прекрасен. Вот он иногда такие штуки режиссирует, которые, вот понимаешь, что если ты это в фильме увидел, ты подумал, что что-то совсем охренел режиссер, да, и, в общем, неправдоподобную историю какую-то рассказывает. Да, Реальные истории бывают еще более неправдоподобными, правда-правда. Вот, хорошо, значит, возвращаемся к Жолушке. «12 ночи с исчезновением всех этих прекрасных платьев и прочее кармическая, правильно? А то, как она себя поведет, и что это дурище по дороге сбежать решила, это уже ее собственный выбор, правильно? Дурочка. Что она могла сделать? Ну, баба дурная, тоже малоопытная, у нее никого не было. Вот, это был первый. Значит, а, мало ли, что мы делаем по первости. Значит, а, могла бы соответственно, да, пойти на ты, рассказать бы ему что-то, да, ну вот, могла бы там, я не знаю, ну, куда я знаю, что она могла бы сделать? Куча вариантов. Я думаю, там люди сильной интуиции возможности сейчас нет. 15 этих вариантов накидают, и не будет никаких проблем с этим. Вот, понимаете, да? И понятно, что потерянная туфелька это попытка нивелировать вот этот идиотизм да, под названием, что вот хоть что-то, да, вот чтобы осталось. И то, что нашел ее, и то, что ее размер. Ну, то есть проснулся, почесал реп подумал, так, что у нас такого отличительного. Да, там, О, мелкая ножка, отлично, прокатит. Вот. И что то, что туфля было единственное, что не должно было испариться и превратиться там в крысу или мышь. Ну, неважно. В общем, по факту получается, что мы все время с вами находимся на вот этой грани. Между тем, что мы творим сами, а впоследствии, когда мы уже будем правосудие проходить достаточно внятно, я буду объяснять о том, что еще очень важно то, в каком контексте ты это получаешь. Понимаете, да, то есть там сломавшаяся машина, когда тебе завтра в отпуск, и сломавшаяся машина, когда тебе завтра ехать, не знаю, показывать дом в куево-кукуево, -ку -куево, у тебя на него конкретные покупатели, понимаете разницу? В одном случае ты, ты говоришь, да Йохан и Бабай, да, вот мне Глеб так говорит, Йохан и Бабай, значит, свои почти 6 лет. Значит, и, ну как ты едешь в отпуск, да, ставишь эту машину на прикол и забываешь об этом. Да? В другом случае понятно, что ты бегаешь, как беременная ящерица, да, там, или там, с кипидарином чем-то, и пытаешься решить вопрос. Понятно, да? То есть вот тут еще вот вопрос вот этой управляемости судьбы, да, это еще вопрос контекста. Это же, наверное, знак. Тебя... Нет, это не знак. Это знаешь, что я бы сказала, да, получается, что это вот как раз показатель плюсовой или минусовой кармы. То есть вот плюсовая карма она привлекает плюсовые события, и если неизбежно возникают какие-то минусовые, ну там машина должна была сломаться объективно, то она ломается в том контексте, понимаешь, да, когда для тебя это не имеет значения, не, не сильно влияет. Но оно все неприятно, но, по крайней мере, скажем, оно не критично. А в том случае, если у тебя минусовая карма, да, то вот такая вот. Ну вот фиговина, да, под названием там сломавшаяся машина, она произойдет ровно тогда, когда вот, ну прям это правда, реально серьезная задача. Нет, да, то есть вот поэтому можно отслеживать, кстати. Вот это такой способ поставить градусник, да, насколько ты вообще зачетник в этой жизни, да, то есть ты вот ты как зачет получаешь за то, как ты проживаешь эту жизнь, или не получаешь. Ну. Да, в этом случае да, тоже ты зачетник, да, да, да, да, да. То есть иногда, действительно, для того, чтобы вот вполне оценить последствия этой ситуации, да, нужно действительно чуть-чуть время. Понимаешь, да, то есть а, а, надо смотреть. То есть действительно иногда опоздание на самолет, ты понимаешь, чем заканчивается? Сохраненная жизнь. жизнь. Смотри, не обязательно, мы будем изучать, у нас будут две разные карты на эту тему. У нас будет четверка мечей и девятка скипетров. Четверка мечей ⁇ это препятствие, которое не надо преодолевать, которое подсказывает тебе, что тебе туда не нужно. А девятка скипетров ⁇ это препятствие, которое тебя провоцирует на проявление своей страны настойчивости. Понимаешь, да, где ты ставишь высоко на это приоритет и идешь. Не было, простите, да, там, э, ну, кратко, я надеюсь, мы все равно в этих примерах живем, да, и, в общем-то, это все равно разъясняет ситуацию. Не была история, когда на Алтае была на одном из тренингов, вот как раз там, э, значит, и была очень сильная тетка, такая прям вот, ну, прям непосредственно такой эзотерик, маг видно было, да, с такой сильнейшей энергией вот, императрицы, ну простите, да, там, сильнейшей энергией такого женского, да, там, начала, да, там, и. Э, Я, она, значит, закончила свою, ну, свою лекцию, я стою на улице, я получаю очень сильный импульс на тему того, чтобы к ней подойти и спросить у нее про то, как, ну, как избавиться от бесплодия. И что она скажет. Вот, и я вижу, ее нет. Ну нет и нет. Она там одевается и одевается, да, там долго, видимо, ее там все обступили, мне неудобно. И вот рядом со мной моя психотерапевт, как раз эта жениночка стоит замечательная. Значит, я ей говорю, а я вслух рассуждаю, говорю: ну, вот сейчас считаю до 20. В том случае, если она не выйдет, то значит не по судьбе. Вот, считаю до 20, 20, это, ну вот не выходит, вот эта женщина прекрасная. И я с таким явным разочарованием, и Нина так меня ловит и гло... ловит мой взгляд и говорит, ну и сколько будем в этих вопросах на судьбу надеяться? И я тут же разворачиваюсь, иду к ней, мне страшно неудобно, я знаю, что такой ведущий после выступления, я понимаю, да, сколько она пытается от всех отбояриться, я понимаю, что ей надо продохнуть. Но тем не менее, я сажусь на пол, жду, пока она хоть чуть-чуть освободится, подхожу, спрашиваю, что делать, и она мне дает рекомендацию, которую я до сих пор делюсь со всеми, ну вот у кого не получаются детки, да, ну естественным образом, да, как заказывать дитя в пространстве, так чтобы оно пришло. Слово сказать, это именно то, что в свое время дало мне возможность получить моих детей. Вот именно она мне дала очень простой ритуал. Я даю себя отчёт, что ритуал просто находится в том числе под ее благословением. Да, и вот я им благополучно делюсь. Понимаешь, да, вот что мне надо было воспринять, что она не вышла до 20. Да, вот то, что мне надо развернуться, это не судьба. Это то, что сам себе поставила в речи. Нет, на самом деле нет. Я еще раз говорю, Игорь, тут очень непросто. Давайте вот одна из моих задач как раз на… Я же говорила об этом, опять же, в начале курса. Одна из задач этого курса заключается в том, чтобы мы с вами научились различать, где ты сам себе злобный баклан, понимаешь, да, вот где это закон твоей психики, да, там где это твое сопротивление, да, где твои закидоны срабатывают, а где, в свою очередь, да, улыбается фортуна или показывает зубы там, некая, ну, плохая часть судьбы. Понимаешь, да, вот это очень разные истории. Вот в каких ситуациях у тебя левая рука чешется, потому что ты давно не мылся, а в какой ситуации, простите, да, в какой ситуации, соответственно, да, это действительно знак, с которым надо разбираться. Понимаешь, да, то есть вот в какой ситуации, да, там сигары – это фаллические символы, в какой это просто сигара по Фрейду, да, поэтому вот здесь надо очень четко, да, вот это разграничить. И вот одна из задач как раз, да, вот этого длинного обучения, повторюсь, да, еще раз, будет в том, чтобы вы ориентировались в этом. Понимаете, да, то есть фактически, вот я почему в том числе по окончании курса, например, многие не гадают, хотя собираюсь, потому что они начинают ориентироваться, даже без карт уже, да, вот во всём. Окей. Okay. Вот, понятно, да, то есть у нас с вами есть управляемая и неуправляемая часть. Нам с вами очень удобно. Дело в том, что вот система Таро сама по себе... Это, вот по моему опыту, единственная гадательная система, а я их в общем, достаточно знаю, я не могу сказать, что я всеми пользуюсь, но, по крайней мере, скажем, знакома во многом с многими системами. Это когда у нас есть старшие арканы на описание вот этих космических часов влияния судьбы. Понимаете, нет? Вот, да, вот те вещи, которые, соответственно, вот на наш жизненный путь вот так вот выбрасываются. И есть младшие арканы, которые описывают, как ты эту судьбу проживаешь. Понятно? Ну вот прям так, чтобы вот только так мы это разделяли, так нельзя сказать. Да? Ты же действительно иногда бывает, старший аркан пришел в результате какой-то твоей ошибки, ты его привлек на свой жизненный путь. Да? Но тем не менее, да, все-таки здесь есть разделение между внешними силами, которые вмешиваются в жизнь человека, и между да, тем, что человек сам на своем жизненном пути создает. Понятно, да, то есть вот в этом плане система многоуровневая, что само по себе очень приятно. Вот, итак, кто же прав все-таки, не дегадать, тот, который боится, что судьба предначертана, или, соответственно, тот, который считает, что судьбу вообще нельзя предсказать. Ну, понимаете, да, что весь вопрос в том, что ты имеешь в виду под судьбой, понимаете, да, и насколько ты, скажем так, готов проявлять определенную гибкость. Есть вещи, которые правда не имеют отношения к а, судьбе никто и ни к другой. Это вообще очень тяжело тогда предсказывается. Это вопрос, например, имущества. То есть очень редко можно по картам, например, спросить, а будет ли там, купит ли квартиру в течение двух лет. Которые обычно говорят о том, что весь вопрос в том, как ты будешь стараться. Понимаете, да? То есть там это, на эту тему судьба пожимает плечами наследство наследство будет показано то есть в этом случае я могу спросить будет ли а, там какая-то возможность получить там некого в качестве наследства либо подарка да там неожиданного приобретения там например жилплощадь в течение там ближайших пяти лет то так я смогу сделать но это же не то же самое как вопрос куплю ли я квартиру да? так же как и вопрос сколько именно я буду зарабатывать Опять же, да, весь вопрос в том, в каком сегменте рынка ты оказался, понимаете, да, то есть, что ты делаешь, опять же, то, что ты зарабатываешь больше, это не значит, что при этом эти деньги будут у тебя оставаться, ты можешь тем же успехом их тратить. А вот, соответственно, что влияет на мой уровень дохода, понимаете, да, и как там каким-то образом его увеличить, там, соответственно, и убрать уменьшение этого дохода, да, в этом плане это рост ведущий. Нет, нет, то есть, вот, все равно есть вещи, которые даже мы пропускаем, вот у меня сейчас вот, клиент уже год пытается продать дом под Иванова, значит и ну вот спрашиваем по картам, да, перспектива? Там говорит хорошие перспективы, в результате продаст. И вот это в результате, да, там длится и длится. Спрашиваем, в чем причина? Они говорят, законы рынка. Все просто, Все просто да, то есть, в общем, такой такой дом действительно по рыночной цене стоит дешевле. Он продает дешевле, чем принято. Но при этом, да, например, дом за там, 7 миллионов под Иваново мало кто купит. Те, у кого есть 7 миллионов, покупают под Москвой. Все. Понимаете, это законы рынка. Вот. Значит, хорошо. Теперь откладываем эту сторону. Ладно, с темой судьбы. Вот на каком-то уровне начали ориентироваться, ребята? На Вот вечно ты все пытаешься свести к банальности, ужас какой-то. Давай ты сразу все свои поговорки вынужден. Хорошо, окей, последнее слово будет твоё, мой господин. А, значит, а, хорошо. Следующая тема у нас, соответственно, да, тема о том, каким макаром мы это будущее, в принципе, можем а, выяснить. Да? То есть прогадание, ладно? Вот есть два, ну, будущее ли, настоящее ли, да, то есть вот в данной ситуации, вот вообще, каким образом, да, мы можем увидеть, находясь в плотном мире, да, там некое тонкое, да, формирующее, прошлое ли, ну, просто его какие-то более тонкие аспекты, да, этого прошлого, настоящее ли, будущее ли, да. Вот, а в принципе, есть две большие группы, и только две. Соответственно, людей, которые вот способны да, каким-то образом вот эту информацию снять. Слово «снять» информацию понятно, да? но ну, сняешь, читай, там не знаю. вот Ну, давайте на хиромандах приведу пример. Вот, значит, вот у нас прекрасная какая-нибудь хироманша там сидит такая вся клёвая. Вот к ней, значит, например, Лена приходит. Она берет ее левую руку, смотрит на эту руку, И вот она, значит, так внятно, хорошо знает, где там линия жизни, да, там, где там линия судьбы, а что у неё там, я не знаю, там, есть ли у неё там, что там, предпринимательская косточка, какой тип рук, соответственно, да, насколько она вообще готова там делиться с окружающими своей энергией, понимаете, да, там, будет ли у неё мужик, если будет, то в каких-нибудь отношениях, да. Это вот хиромант, который техник, понимаете, нет же такого вот. То есть откуда берется эта техника да вот там кто-то свое время заметил некую тенденцию да? и соответственно эта тенденция а, была описана каким-то образом да и дальше то есть технические типы гадания они все основываются на статистике так понятно окей значит это техники и второй тип хиромантов да, вот. Это те, которые благополучно там взяли левую руку, если честно вообще не знаю, где там линия жизни и похрена. вот, ей просто нужен контакт. И вот она пошла шпарить из потока и чё, чё не попоза. Понимаете, это те, которые романты ну, ясно. Да, там ясно. Мы вроде просто разделяем три типа ясно. Да, там слышание, видение, знание. Да, то есть это вот те, которые, соответственно, хироманты, ну, не знаю, там, эзотерики. Ну, хотя они тоже не эзотерики. Что греха то ясно. Поточные. О, романты поточные. Вот, ну, для Игоря, чтобы ему было приятно, есть еще третий тип гадалок, которые вообще не знают нигде линии жизни, ни что такое поток. Вот, да, они просто смотрят на менталист сериал, смотрели. Вот, если смотрели, да, то вот, назовем это третьим типом хиромантов, хотя я еще с ним не определилась до конца. Вот. Он, значит, вот по ее мимике, по ее глазкам, по его ручкам, ножкам, улыбочкам, да, там считает на уровне психологии всю информацию, которая необходима. К слову сказать, пару раз может и лохануться, как это часто бывало. Вот. Ну, понятно, нет. То есть, соответственно, да, это вот это психологи, они вообще ни про какую ни про ясно, не про технику. Да, они просто вот там чуть-чуть из себя делают. Им так весело, видимо. Я ясновидящий попадаю, которая вообще никакая. видящая никакая. Это про психологию. Значит, она меня смотрит, смотрит. А потом хороший цло сказать, ну, видит фигу там исключительно. И говорит, на, каком, на какую тему я говорю, вот у меня со средним ребенком плохой контакт. Ему, говорит, сейчас больше нужны друзья, чем вы. Значит, вот вы на него давите, вы его заставляете заниматься значит, он, там, он хочет больше самостоятельности, чтобы вы его оставили в покое. Я слушаю текст, и я понимаю, что она категорически невменяемо говорит. Она говорит, в его возрасте, я говорю, хорошо, а сколько ему лет? Она говорит, ну, лет 12, я говорю, ему 3 года. А понятно, она вычислила по возрасту, среднему ребеночку, да, сколько там может приблизительно? Арифметически. Ну вот, значит, я к Подхожу, говорю, давайте, может быть, поучимся, потому что поток прет от нее, реально, да, но вот она затмевает, вот она не может не цепляться за анализ ментальный свой. То есть главная задача, господа и дамы, будущие тарологи, это научиться расслабляться и доверять бессознательно, понимаете, да, то есть отбросить в сторону рацио, когда вы гадаете. Именно, ну вот, попытку рационально снять вот эту информацию, не прокатит, только помешать. Молодец, я, я, я сейчас тебе расскажу. Я тебе сейчас расскажу, ну, хорошо. <смех> вот. Итак, техники. да? Про психолога все понятно. Какими бы личинами они не скрывались, они ре ре ре реально э регулярно ложаются. Да? Потому что они тоже исходят из. Из там они исходят? А, из научного подхода. Они исходят, наверное. Вот. У меня там главный психолог сбежал, которая была на первом занятии. По-моему. Хорошо. Значит, техники. Какой плюс и минус техники? Ну плюс, да, что это вполне себе вопрос интеллекта, запоминания, там, я не знаю, да, там и прочего. Ну, оно доступно. Правильно? А минусы заключаются в том, что, в принципе, понятно, что любая статистика предполагает исключение из правил. Плюс к этому, например, бывают... Например, некие гадания, в которых вообще техники никакой почти. Например, гадание на кофейной гуще. Считается, что если женщина, мужчина, может гадать на кофе, то может гадать на все. Ну, потому что, да, там вообще это, это гадание не предрасположены к техническому гаданию. Понимаете, там вот петушок означает опасность. Ты, ты поди этого петушка, увидь, на самом деле. да там, сообразишь, что это петушок, а не. Ну, вот. Но здесь быстрее обратная история, да, что ты чуешь, что речь идет об опасности, и дальше начинаешь из чего-то видеть петушка, так с тобой ты и бессознательно можно разговаривать. Ну вот, правда, правда. Вот, а, например, есть, а есть наоборот система например, астрологии, вот, да, которая в принципе весьма хороша для именно технического гадания, да, который поток вообще не предполагает. Вот, да, и, в общем-то, как-то с удовольствием при наличии маломайского здравого смысла астрологии можно с удовольствием пользоваться. Ну, потому что ну, это математика застывшая. Да, но это, опять же, тенденции, которые изучались там столетиями. Да, и как только, вот, например, я в астрологии люблю там школу авиасолова-подводного, да, как только он добавляет к этому вопрос уровня проработок, тут же, опять же, астрологии с... Вот такой науки непонятные, уже науки, к слову сказать, превращается в вполне рабочий инструмент. Ну, то что реально хорош. Хорошо. С этим понятно с техниками, плюсы-минусы. Плюсы вполне себе можно изучить. Минусы не бывает без ошибок. Про поточников. Три вида ясно. Ясно слышание, ясно видение ясно знание знания. Начнем с самого низкого ясно. По, ну там соответственно ну, как самого такого как ни странно легко доступного вы не поверите и тем не менее это ясно слышанье значит ясно слышание какие плюсы слышно вполне ясно вот то есть можно соответственно сидя около клиента благополучно что это слышать вот мне иногда там когда я работал прям мне очень хотелось еще ясно слышанье Вот я помню, в принципе, на какой-то момент времени даже достаточно внятно приобрела. Значит, слышится понятно, что внутри, как голос наружу, все равно не могу это воспринимать, все-таки различаю, там, кто меня там снаружи зовут, да, или все-таки это изнутри. Ну, по крайней мере, внутри ясно. Был один случай, когда анекдотом все закончилось. Это я в салоне магии в это время работала, значит, пришла на работу, все хорошо, никого нет. Села заниматься в яснослышанье. И вдруг. Слышу мужской голос на непонятном языке, на распев что-то рассказывает. О, как же я обрадовалась! это у нас руководитель салона в соседней комнате Дрых проснулся и принялся заговоры читать. А я прям в таком восторге была. Слышу, слышу. Ну да. Ну не то слышу, а так прям внятно, хорошо, так язык был непонятный. Вот, значит, так, в принципе, в общем, как-то обычно мне, мне ближе все таки ясно знание, да, поэтому я быстрее знаю, о чем говорят, там, например, те же самые ангелы, да, или там поток, чем, соответственно, слышу это ушками. Значит, ясно слышим? Плюсы. Слышно, ясно, вполне внятной интерпретации не нужно, никаких интерпретаций, все прям открытым текстом говорится. Вот, да, там... Э Ну, вот, например, там сидела, гадала, девочка приходит, значит, клиентка, тасуя ей карты, внутри четко и внятно звучат именно слова. Ничем другим нельзя перепутать. Значит, она приворожила мужа. Ну, я, значит, откладываю эту историю в сторону, я только только тасующую карты. Информация про нее и мужа, да, надо спрашивать по картам. Тасую, выкладываю первую карту, вот время перестала, ухо затыкать, третья. Значит, в результате опять четко и внятно. Она приворожила мужа. ну ладно, ну что тут уже сделаешь. Значит, поднимаю у нее глаза и говорю, зачем вы приворожили мужа? Она говорит, я не привораживала. Значит, ну и дальше разбираемся, действительно, в общем, приворожила, и все понятно, и дальше мы, соответственно, разбираемся уже с приворотом и не с тем, о чем собирались. Или я спросила, вы приворожили мужа, она нет. Я говорю, очень быстрый ответ. Значит, она мне просто в этом уже обвиняли. Ну, в как-то вот так. И а, при этом, да, все достаточно однозначно. Да, то есть не какую-то картинку там непонятную показывают, а да, прям, прямым текстом. Вот, очень удобно. Минусы. Минусы в том, что, соответственно, при ясном слышании очень сложно понять, кто тебе что говорит. Ну, точнее, не что, а кто именно тебе говорит. Вот помните прекрасную песенку по поводу все хорошо, прекрасная маркиза». Да, вот, в современном мире, в общем, конечно, не так весело это воспринимается, а тогда у них действительно такие скрипы были, что там поди, различи, что за голос с тобой разговаривает. Вот, да, поэтому сейчас -то хоть можно по голосу определить, кто говорит. Ну, да? А там получается, что в любом случае понятно, что голос – это фикция. Да, что вот, и поэтому там какой-то голос выберешь для разговора, знаете, как у, этого, у навигатора переключил, и вот он уже заговорил женским голосом. Да, то есть там, ä, понятно, голос ⁇ это интерпретация ума. Вот, в связи с этим, вот кто с тобой говорит реально, ты не понимаешь. И когда могут выходить на связь действительно высокие духи, да, и с тобой разговаривать. А когда, в свою очередь, да, это каким-то ярвым могут по тупому прикалываться. У меня была такая прекрасная тетка, яснослышащая, Вот там помогает, помогает, помогает, помогает, работает, работает, работает. Друг бах, очередная клиентка, а у нее плохое состояние у этой. Яснослышащая в это время она же не отслеживает, что от ее состояния во многом зависит, да, если она высокой медитации, с ней более высокие разговаривают, есть низкой медитации, там хулиганы. И вот, значит, там девка к ней, там лярвы, прям они ухохатывались. Значит, она дает клиентке, значит, рекомендацию, говорит, о, те, что от магии избавиться, надо, не торгуйся, на рынке купи, значит, ногу куриную, пойти в такой-то подвал, бросить. Вот, значит, и как зачавку уйти. Ну вот, она, значит, ждала чавка ненадолго, часа два, бедная, но в результате ничего зачавкала, она ушла. Значит, при этом ничего не поменялось, она опять приходит, значит, а моя яснослышащая прекрасная, она в это время впала в такую депрессию, значит, ей приключилось, что она не порча, потому что у нее перхоть появилась, ну, бывает, она, без дураков, я не шучу сейчас, она правда была уверена, что это первые признаки того, что нее магию навели. И вот она, значит, в этом в плохом состоянии, каким высоким медитациям в это время не способна. Ну как там, во-первых, перхоть, во-вторых, магия. Ну вот. И клиент не приходит, и говорит, почему ничего не изменилось? Ты опять слушает. говорит, а -а -а -а -а -а -а, надо было бросить после того, как мяукали. Блин. <с cannabis> вот. То есть я так вижу, что она по этих квесты бесконечные. Звучит как анекдот, но я рассказываю реальную историю без дураков. То есть я ничего из этого не придумываю. Вот, да? То есть реально, да, вот я понимаю, что Лярвам просто прикольно, вот все вот как, как смотрят, как она там не торгует, покупает эту ногу, как она швыряет ее, видите, там конечно там веселух, им делать нехрена, понимаете, что только тут не наговоришь. Да. То есть у духов тоже чувство юмор -то есть? Ну они же разные, там, но ну, я думаю, что да, у Господа есть, почему у духов не должно быть? Ты коносы видел? Это из догмы на самом деле. Ну <связывая> вот, хорошо. Значит, у Бога точно чувство юмора есть, в этом нет никаких сомнений. Я на это очень надеялась, помню, когда алтарные иконы вешала под Иисус Христос суперзвезда, пританцовывая. Значит, вот я так на какой-то момент времени остановилась, подумала, не богохульствую, или <связывая> сравнила, поняла, что <связывая> не богохульствую, все хорошо. Окей. Значит, ну что, с слышным понятно, да, что здесь проблема в том, что нужно очень четко ощущать, в каком ты состоянии находишься, потому что в зависимости от того, в каком ты состоянии, твое астральное тело находится в нижнем, среднем или высшем астрале. Ну, вот предполагаем, да, пока что есть три отдела астрала, там как-нибудь об этом расскажу, чем там нижний, верхний от среднего отличаются. Ну вот, да, чем они разные, эти астралы, но они правда разные. Вот, хорошо, значит, ясное видение, следующий пункт, с ясным разобрались, дело хорошее, просто, ну, надо как минимум быть критичным, как максимум, да, там, понимать, что ты инструмент этого слышания, и что говорить твое вот это э, третье ухо, в кавычках, да, могут разные, mm -hmm. вот, да, и что надо, в общем, критично все-таки относиться к тому, что ты делаешь, а не воспринимать себя как гуру, а то, что звучит как истину в последней инстанции, да, как минимум, в общем, проверяй периодически. Вдруг тебе там уже что-то не то говорят или не те. Ясное видение. Значит, более высокая степень ясно. Значит, это когда ты реально видишь некие образы. Значит, на всякий случай. Вот то, как это видят ясновидящие, чтобы у вас, потому что над картами иногда может, если у вас есть какая-то да, тенденция к ясновидению, над картами это может возникать. Давайте сразу я вам тест небольшой дам, не на ясновидение, а чтобы было понятно, как они это видят. Потому что я помню, я, когда сама начала видеть картинку, у меня был шок, потому что я ожидала, что это будет иначе выглядеть. Вот можете сейчас с открытыми глазами, с открытыми глазами, Вспомнить, где у вас на кухне расположена плита и мойка. Вот какая это картинка, она где? Понимаете, да, что эта картинка на картинке возникает? Понимаете, нет? То есть вы не отключаетесь от действительности. Понимаете, да? Но вы достаточно плотно видите картинку, которая узнаваема, читаема, и она находится на другой картинке этого мира. Вот это то, как это видят ясно, видящие. Это понятно, нет? Просто ну, разной степенью. Дальше это уже работа над четкостью вот этого, да, там, бинокля. То есть, когда, соответственно, это видно в большей или в меньшей степени. Так ясно? То есть мне казалось, когда, например, я бы есть на вечер, мне казалось, что они куда-то проваливаются, и ничего не видят. Или там мне казалось, что они что-то там вот в таком какой-то, как типа коробочки видят, как в телевизоре. Нет, вот оказалось, все вот так вот, да, достаточно внятно. Сказал руками автоматизм. Значит, первый раз просто у меня случилось, над картами я гадала, и, значит, спрашивают про тетку и про ее мужа. И, значит, я вижу, как он высокий в красном халате, в таком кроваво-красном, вот так вот идет, а за ним едет тетка в бигудях, такая краснолицая, весь вот так за этот халат держится и ревёт вовсю. Вот они меня вот так вот прошествовали достаточно быстро. Это был мой первый опыт вот такого ясного видения с открытыми глазами над картами, ну, осознанный. Я, значит, начинаю рассказывать сперва о том, что карта описала, а потом, ну, вот описываю вот эту картинку. И тетка начинает ржать, которая рядом со мной сидит, и спрашивала спрашивал про свою сестру. Во-первых, совпало описание мужа, соответственно, и ее сестры в бегудях, да, вот. И плюс к этому, очень четко таким образом была вот именно на уровне, э, ну, ассоциации образа, да, там описана суть вот этой истории между ними. Он действительно халатный нахлебник. Да, там, как это, диванный как, как называется? Питно. Фу, на вас, пятно, это ты ко всем мужикам так прекрати. <свят> вот, это не пятно, это мужик. Значит, нет, как-то там, не диванный житель, диванный а как-то это… Котик на вас. Ну ладно, фиг с ним. Андрюша просто хорошо так сформулировал, я забыла. Значит, он сказал, что мы из Глеба растим диванного кого-то там, потому что он с дивана не встаёт. <свят> Да-да-да, и собачки тоже. Вот, хорошо. Значит, а она действительно, которая о себе совсем перестала уже следить, и вот она, правда, с рем на нем едет. Вот, понятно, нет? То есть, вот, соответственно, вот это ясновидение, оно совершенно спонтанно. Просто позвольте ему быть. Просто позвольте этим образом приходить. Они почастую, да, вот, по приколу вдруг неожиданно, если вы не пытаетесь к этому серьезно относиться, то они, правда, в общем, как-то вполне себе могут напроситься в вашу жизнь без особых проблем. Благодарю. Значит, это плюсы, да, что образ емкий обычно, образ, который, соответственно, дает что-то понять, образ, который, соответственно, подтверждает некую вашу адекватность, как тем, кто работает с тонким инструментом, ну, клиентам обычно по приколу, что происходит. Минусы заключаются в следующем. Значит, первый минус технического порядка что, соответственно, там, например, увидев аварию, ты не можешь просто, имея только видение, понять, в чем причина, как повлиять, понимаете, да, то есть ты вот меньше уже это как совершающийся ну, факт, да, и в этом смысле понятно, что это можно напугать, и самого видящего можно пугать, да, и плюс к этому вот нет такой прям прямой полезности в этом, вот, но второе, что видение не всегда совпадает с слышанием. На всю жизнь запомню приколку, значит, дело долго, Черное магическое зеркало себе, соблюдение всех ритуалов. Вот оно стоит передо мной, я вызываю там некого духа. Значит, прям ритуал идет. знаю, что прям какаши-хроником через него, сейчас буду там подключаться в супер, вообще там, в супер-вариантах. Значит, появляется лицо, похожее чем-то на череп, ну, немножко так с, с... Я его спрашиваю, а только лицо, больше ничего, не. Что? И я не слышу. Было очень обидно. То есть вот он картинки не показывал. Да, он, то есть я понимаю, что он хотел коммуницировать, но у меня не нет было в это время ясно слышания. Было очень удобно пришлось извиняться его отпускать вообще, убирать магическое зеркало до лучших времен то с ангелами в этом плане которых я в общем вижу с ними проще они там кивают там например да там головой мотают а, тут вот вызывать пришлось четыре раза подряд ангела по случаю поломки андрюшной машины все с машиной разное. он последний раз пришел в кепке с ключом ну вот в качестве фэ, что я тут не пользовалась не пользовалась а тут в течение там трех дней юзаю все время по одному и тому же поводу не пошли бы вы там к тем, кто занимается машиной. Вот, то есть с ними в этом плане немножко проще. Ну вот а с магическим зеркалом не прокатил. Вот, то есть очень технические недостатки. Да? Вот. Второй тип недостатков, он уже не технический. Сейчас объясню. Дело в том, что вокруг человека в его поле достаточно много вот самих собственных мыслеформ. Понимаете? Нет? То есть вот вы как-то о чем-то думаете, если вы это делаете эмоционально, то эта мыслеформа, можно сказать, что получает некое отражение. И большинство ясновидящих видящих не умеют различать, в каких ситуациях они видят ваши мыслеформы, в каких ситуациях они видят настоящие аквашируя. Понимаете, да? То есть и вот здесь, конечно, это трабл, потому что вот это сильно, конечно, ну вот, мешает. То есть вы приходите, и с вам говорит все то, что вы два варианта хотели или боялись услышать, в обоих случаях вы узнаете, да, оно вполне узнаваемо, но при этом, насколько это правдоподобно. А теперь смотрите, да, если боялись, то понятно, что она это укрепит. Если вы хотели, то есть шанс на то, что вы таким образом испугаетесь, вдруг этого все-таки не случится. Плюс к этому стопроцентное да, осознание собственного хотения также может иногда повредить. Но попейся, объясню, почему. Потому что мы с вами, сейчас кратко, мы с вами из поколения людей, которым внушали, что Деда Мороза не существует. Поэтому в том случае, если я сейчас, там, например, да, там, махну волшебной палочкой и скажу вам, что выйдя из дома, да, там, из этого дома, завернув за угол, вы там увидите, ну не знаю, там, черного привязанного Ньюфаунленда, да, вот, ну вот сидящего и ждущего, в принципе, на самом деле, мне моей магии хватит, чтобы сделать так, чтобы этот неопаунглен там каким-то макаром оказался. Но при этом, когда я это вам буду говорить, у вас одновременно включатся два мнения на этот счет. Первое – это детская радость вдруг будет, и второе – это детский страх, опять же детский, а вдруг меня наёбывают. И таким образом вы одновременно будете создавать два варианта будущих. Newfoundland есть, и его нет, меня обманули. Понимаете, нет? И вот в связи с этим, например, затруднена реализация собственных астральных клише. Улавливаете, нет? Здесь... Что, ну что? Прошу прощения. Давай, давай. Просто здесь может быть такой момент, что действительно заходим в зал, мы видим Newfoundland, и я просто представляю себе, вы, значит, чего раньше привезли чтобы уже сообщить мне, и я уже прошу, и я его Может да, быть и да. такое, но я сейчас этим иллюстрировала. Всё, Не вообще, как работают астральные клише, мы на Папесе об этом будем говорить, а про то, да, что вот кратко, что вот подчасу поддержка того, что тебе хочется, вот почему мы боимся, что может сглазить. вот я иногда реально... Сижу, смотрю на карты, например, на годовой расклад, поднимаю лицо на девочку, и я вижу, что у нее возникает абсолютно случайная встреча, которая заканчивается вот просто вот судьбоносным образом, да и что к конце года она уже брюхатка, а при этом девица, например, которую я нежно люблю. Я на нее поднимаю глаза, и я понимаю, что вот я бы очень много отдала за возможность ей это не говорить. Понимаете, да? Не потому, что я сглажу, это не так. А потому что, понимаете, она настолько возбудится от этой темы, угу. что она неизбежно создаст в ответ на радостное ощущение, как и будет, что так альтернативный будет. вариант, что так не будет. И что из этого будет в ней сильнее работать, неизвестно. И по большому счету оно все равно никуда не денется, но оно придет тогда, когда она расслабится на эту тему. Понимаете, да? У него самой была смешная ситуация, я себе наконец... Августа, ну, много лет назад уже нагадал мужика. Прям такого, прям с такой любовью, такого прям мужика-мужика. До конца августа было где-то в районе июля. Ночью ну, я жду. Конец августа, жду. Ничего не получается, на всех мужиков смотрю. Этот, этот, этот. Не, не этот. Ну, вот, в общем, вот смотрю, да. Начало сентября. Ничего не происходит. Конец сентября. Я думаю, бля, ошиблась. Два дня приходит, причем именно такой, как предсказано. Я думаю, да и бабай, а. Понимаете, да, то есть вот до тех пор, пока вот вглядываешься вот в это будущее, понимаете, да, вот пока там его там находишься, вот там обещали же. Да, в связи с этим действительно некоторые предсказания. Я вот с профессиональной точки зрения, когда работаю, ну вот сейчас просто описываю, да, вот ну просто это из вариантов именно навыков уже профессиональных по работе. Действительно, подчастую я понимаю, что у меня сердце аж прыгает внутри, я очень рада, но при этом да, я достаточно буду скудна в описании. Ну, к слову сказать, так же, как если я, например, увижу скорую аварию, я тоже буду весьма скудна в описании. Ну вот, да, то есть, в общем, нет необходимости вот в данной ситуации, да, то есть я не буду скудна только в том случае, если я вижу, например, развилку, и где вот того, как... Соответственно, да, там, насколько я буду внятно объяснять клиенту суть этой развилки, это ведет его либо в одну, либо в другую историю. Понятно, да? То есть вот в этом случае я позволяю себе несколько большую энергетичность в работе с клиентом. Вот, да, или когда там, соответственно, нужно расколдовать какую-нибудь прекрасную леди, которая делает себе печать одиночества уже давно. Вот, уловили? Нет. То есть, соответственно, вот здесь именно надо… Вот тема там того, что ты можешь прогадать судьбу, Вот единственная там, рациональная, единственная рациональная причина вот, появления этой темы, потому что иррациональных там тоже достаточно, это именно в том, да, что ты можешь просто в той степени обрадоваться, но ну, еще раз на всякий случай, совсем исчезнуть этот мужик, который я видела ее годовом, не может. Понимаете, да, если это по судьбе он придет в ее жизнь. Другой разговор о том, что как минимум она может начать вести себя противоестественно. Понимаете, нет? Необычно. Да, и таким образом Золушка, грубо говоря, точно зная, например, что она будущая принцесса, mm -hmm. видит Бог. В лучшем бы случае этому не поверила. В худшем случае еще неизвестно, как бы она с принцем mm -hmm. разговаривала. Mm -hmm. Понимаете, нет? То есть вот введение вот этого да, аспекта противоестественности в связи с этим. Вот опять же, да, там, если говорить о папилсовской системе, что мне жутко нравится вот именно в этих картах, которые все-таки вот из всех систем, я бы сказала, что самые, это, кстати, все школы признают, что попил самый эзотеричный в этом вопросе. ну вот, а, То есть тут от нас этого не отнимешь от папилсовцев. Вот что мне нравится в колоде, что ей не влом сказать тебе не твое дело. Вот правда. То есть колода может послать, потому что колода попюсовской системе не воспринимается как тупой вот молоток, как у Кроули, например, да? а она воспринимается все-таки как союзник-собеседник, да? с которым так или иначе возможна коммуникация. Вот. Понятно? Ну, я не имею в виду, что ее там надо спать, укладывать молоком, кормить, подношение ей делать. Да? Я просто имею в виду, да, что в любом случае колода максимально заинтересована, будучи отдельным объектом. Да, на то, чтобы доносить до тебя нужную информацию, и, в принципе, да, если что, посылать. То есть я действительно иногда вижу мутные расклады, да, и понимаю, что в этой мутности вот этого расклада есть то, что вот ну не лезь, пожалуйста, просто не лезь туда, вот не надо. Вот. Это да тоже мне смешно было. Я уже ждала человека своей судьбы, знала, что сейчас мы с ним сойдемся, я за него, значит, уйду замуж, это мне все уже сказано было по картам. И при этом, пока он не пришел, трахалась с женатым мужиком Андрюшей. Ну, что зря время терять. Ну, чтоб лишний раз не циглиться на мужчине судьбы. Но тут буду нервничать, его во всех выглядывать, а тут им отвлекусь пока. Хотя встреча произошла абсолютно по всем законам жанра, по всем законам случайностей. Вот, да, и надо было в общем благополучно через какое-то время выяснить, что ждать уже больше некого, что все уже случилось. Честь облома в этом все-таки была. Ну, конечно, ты просто пойми правильно, что ожидания всегда все-таки как-то идеалистичнее, чем реальность. Я потом просто могу сказать, что потом на перерыве тоже у человека была проблема, мог разобраться в очень плохим, но все да. Благодарю. Хорошо. Значит, ну что, значит, а, про поводу ясновидящих, да, то есть, соответственно, получается, что ожидания да, клиента в пространстве вокруг него действительно несколько видны, и плюс к этому да, существует так или иначе опасность ему несколько напортить. Понимаете, да, то есть вот, а, ну, либо лишним знанием, либо, соответственно, ну, либо, соответственно лишней ложью. Была спонтанная такая история, значит, тарологи против ясновидящих, в кавычках. Значит, абсолютно спонтанно, девочка пошла ко мне учиться, у нее пропал ее мужчина. Значит, пропал на тот момент времени полгода назад, выехал из офиса на машине, машину нашли, ни следов крови, ничего, машина заперта, парни нет, Ну, ну полгода прошло. Значит, и она его фотографию дает. Значит, я будучи уже опытным в этом плане, да, там, тарологом и видящим, Я откладываю в сторону фотографию. Первое, что я делаю, это я задаю вопрос по картам. Ну вот, да, то есть и смотрю вообще ситуацию. И по раскладу абсолютно понятно, что он мертв. И дальше, после этого, я беру, соответственно, фотографию и уже начинаю смотреть через фотографию. Вижу подвал, низкие окна, трубы, лежащие на спине мужчины. Вижу, что это ножевые ранения, причем несколько штук. Ну вот, да, то есть не, не одно ножевое, то есть истыканный он. Вот, и, соответственно, я, ну, отключаюсь от картинки, я описываю, говорю, вот он мертв, да, там тело на тот момент, ну, когда его убили, да, я же не могу сейчас смотрите, я просто не идентифицирую в этом случае, плюс неприятно. Ну вот, да, за полгода-то. Значит, что вот он находится, ну, там, в подвале, да, что вот ищите, ну, вот я могу максимум, что еще это при большом желании, там, например, как-то по карте локализовать место, да, или там спросить, насколько это далеко от вот этой найденной машины. Она, ну там, понятно, что погрустила по этому поводу. Значит, а в это время в соседней комнате у меня сидела девочка, которая у меня училась в это время ну, на своем курсе. Много параллельных курсов тогда было. Она изнавидящая. И я точно знала, что, например, для того, чтобы там, например, заниматься реальными поисками, нужно, ну вот обычно двое или трое ясновидия, чтобы резонанс был, в это время он усиливается, и можно уже там заниматься разными более интересными вещами. И говорю, вы знаете, вот у меня тут ясновидие, как раз, давайте мы ей покажем. Говорю, давайте. И показываем это ясноведищее. Девочка, кстати, правда, видела, видела хорошо. Она смотрит фотографии, говорит, мальчик, значит, Подмосковье, больница, потеря памяти, ну, вот, реанимация до сих пор еще там. Она говорит, даже могу приблизить на точку Москву". показать, причем там, говорит, будет это все в радиусе, там, я не знаю, 10 максимум там, 15 километров. То есть можно просто тупо изъездить. Да, там посмотреть там, госпитали все эти. Вот. Ну, девочка моя клиентка в недоумении. Я, значит, ей говоря о том, что я говорю, Наташа, вот не поверите, очень хочу ошибиться. Без дураков, да, то есть, в общем, голосую всеми там руками и ногами за реанимацию, да, и живу у мальчика. Вот, хер с ней с репутацией, как-нибудь, потом восстановлю, в конце концов скажу, поисками больше не занимаюсь. Ну, вот, значит, и о, о, о это говорит то, что, вы знаете, вот то, что мне сейчас ваше ясновидище сказала, я-то, говорит, первый раз обращаюсь к кому-то, а вот его мама, она ходила, и там все ясновидище говорили вот то, что говорит ваша вот прям вот, именно тоже вот реанимация, да, там и прочее, прочее. Девочка ко мне пошла на курс. Значит, и вот она у меня где-то 2-3 занятия отходила, и она у меня сидит на занятии, звонок по телефону, звонит ей товарищ мед, который занимается этим вопросом. Ну, отменяется, она жена гражданская, и говорит, нашли тело подвал, соответственно, Москва, живые ранения. Вот, ну, в общем, в результате для меня это было тогда, например, очень важно, да, там сообразить, а что произошло? Да, конечно. Почему, соответственно, да, там ясновидящие благополучно, да, там видели одно, а Таро видели другое. Причем я отдаю себе отчет, я стрелянный воробей, что ячне сразу смотри через фотографию, быстрее всего я перелез бы в ту же самую картинку. А вопрос очень простой, да, потом, соответственно, там и поисследовали, и с мамой пообщались, она пришла к первой ясновидящей, как только парень пропал. Ну, не как только, да, когда, соответственно, посчитала, что уже надо к ясновидящему идти. И та, соответственно, ей написала, нарисовала эту картинку, нарисовала в подробностях. Как вы думаете, сильно ли мама хотела, чтобы так оно и было? Всей собой, всей мамой. Понимаете, да? Получилась вполне себе внятная мыслеформа. Где-то в другой вселенной точно мальчик остался в живых. Но мы в этой, к сожалению. И в этой ясновидящей не смогут да, причинить ситуацию, когда человек мёртв, да, чтобы он стал живым. В этой вселенной это невозможно к сожалению или к счастью, вот, в результате она пошла к следующей ясновидящей, та, соответственно, уже напоролась на вот эту вот мастерформу. И дальше, получается, да, раз от раза оно укреплялось. В конце концов, да, оно действительно должно было быть максимально плотное, такое, что все ясно просто вот в это впеливались, понимаете? А я за счет именно того, что я всегда, когда занимаюсь там, не дай бог, там поисками, редко это делаю, но все таки делаю, То есть для меня абсолютно понятно, что сперва надо делать, работать по картам, потому что в этом плане, что мне нравится у Таро, они независимы от наших мыслей форм, если это заряженная колода. Незаряженная колода также берет энергию из подсознательного. Знаете, вот иногда так смешно бывает, вот пока клиентка рассказывает свою историю или клиент, в это время я невольно, но я живую все-таки человек, я вовлекаюсь. И у меня уже возникают какие-то представления о том, что там сейчас будет. У да? меня сидела, значит, девица, значит, сет мне нужен оберег от нападения. Значит, ее муж пытается ее убить, она там продала квартиру, он пытается ее деньги забрать. Значит, я лихорадочно про себя уже вспоминаю, какие обереги я смогу сделать, если у меня там менты знакомые, чтоб, если что, позвонить, да, девочку, ну, просто посоветовать, да. Хорошего побуждения, потому что у меня сидит бледная абсолютно такая вот клиентка. Я спрашиваю по картам, Таро говорит, ты что, дура? Ну, конечно, не прямым текстом, но, по крайней мере, очень они внятно, да, они там выдали. И говорит, мужик ее любит, сам при деньгах, о чем речь? Я начинаю мягенько прощупывать ситуацию. Я говорю, а он где-то работает, ну да, он директор крупной фирмы, прочее, прочее. Я говорю, хорошо, а простите, да, о какой сумме, вот, в которой у вас идет речь? Ну, понимаете, да, вот по нынешним деньгам, там, например, я не знаю, сколько у нас прекрасная Лена зарабатывает, предположим, тысяча стол, мне так приятно будет. Да, представим себе, да, что речь идет о том, что ей там нужно, там, я не знаю, убить собственного близкого друга ради того, чтобы получить там 50. Ну, понимаете, да, как минимум несимметрично, да, то есть вот уровень суммы был уже, ну вот, да, нереально. Плюс к этому, соответственно, да, реально я, я ей дальше рассказываю ситуацию про ее с мужем. Она кивает, ревет расслабленный уже. Нормальный себе король Пентакли, простите, пожалуйста. Ну вот, то есть мужик там при потоке, при деньгах, с хорошей интуицией. А в результате выясняется, да, ну, там выходит понятно, что там карта ее закидонов, причем карта, кто ей этот закидон устраивает, это ее мама. А он всего лишь на все, когда она продавала квартиру, предложил... Значит, ей немножко этими деньгами поучаствовать там в каком-то проекте, причем собирался их обратно ей возвращать буквально там через 3-4 месяца. Она сперва согласилась, потом сказала ⁇ нет ⁇ и он был несколько удивлен и обижен. Как из-за этого можно было накрутить, что он ее убивать собирается? Понимаете, да? А я вам серьезно говорю, да, что я уже вовлеклась. То есть я понимаю, что будь у меня там незаряженная колода, будь я меньше профессионал. При моей такой степени вовлечения, у меня, конечно, кровавые мальчики бы уже в глазах были, да, что там ее убивать собираются, потому что она прям абсолютно уверенная сидит, уж с какой-то. Вот. Понятно, да, то есть, соответственно, мы, если возвращаемся к теме второй и ясного видения, если мы говорим, то, конечно, удобнее всего это использовать техническое гадание, как скелет, в том случае, если техника хороша, а на соответственно, дни, да, уже в свою очередь парить вот на этих вот э, вершинах потоков, понимаете, нет? То есть, соответственно, получается, что у вас вот техническое гадание, хорошо, когда дают конву некую, улавливаете, нет? А, соответственно, уже вот все ваши ясны, если они присутствуют, дают уже некий объем, Да, и таким образом, в принципе, да, вот вы видите, там есть и скелет в этом случае, мяско, и, соответственно, чёткости конкретика техники и прекрасные детали, которые дополняют историю да, в виде ясно. Вот И третий вид ясно у нас с вами – это ясно-узнание о нем после перерыва. Вот прямо на заглавочку, ладно? Потому что у нас единственное, ребятки, перерыв в этот раз 10 минут. говорились.